И со мной было так же. На второй день Джун, я как раз задремала, решила проветриться. Подошла к воротам, и вдруг этот бессловесный негр, до тех пор он не показывался, заступил ей дорогу и не пропустил. Стоит, как скала, на вопросы не отвечает. Джун просто остолбенела. Прибежала, разбудила меня, и мы отправились к Марису. Быстрый горестный взгляд. И тут он сказал правду. Уткнулась глазами в коврик. Не сию же минуту, конечно. Понял, что мы, ну, короче, ясно. Сперва целый катехизис прочел. Допустил ли он хоть малейшую безтактность? Задержал ли хоть раз выплаты по контракту? Неужели за время путешествия до нас не дошло и тому подобное? А потом раскалывался. Да, с фильмом он нас ввел в заблуждение, однако не такой уж злостно. Он на самом деле нуждается в услугах высокообразованных и интеллектуальных, его выражение, молодых актрис. Молел выслушать его, клялся и божился, что если его объяснения нас не удовлетворят, вы отправитесь домой. Кивнула. И нас угораздило его выслушать. Он не закрывал рта несколько часов. В двух словах, он, где вправду, увлекается театром, Мельванской студии ему действительно принадлежит, но по преимуществу он все-таки врач, специализируется в психиатрии, даже похвастался, что был учеником Юнга. Это и я слыхал. «Я в Юнге мало смыслю. Вы думаете, он...» «Тогда я был уверен, что он не врет». «Вот и мы в этом убедились. Волей-неволей. Но в тот раз он все уши прожужжал, как с нашей помощью проникнет в иное пространство, где искусство неотличим от науки, в пространство уникального психологического и философского опыта, пройдет потайными тропами человеческого подсознания. Все это его слова». Нас, естественно, интересовало, что эти красивые фразы означают на деле, что именно от нас требуется. Тут он впервые упомянул ваше имя. Он, дескать, намерен создать ситуацию, в которой обеим нам достанутся роли, похожие на те, что описаны в повести «Сердца трех». А вы, сами того не ведая, сыграете греческого поэта. «Господи, да как же вы...» — склонила голову в поисках нужных слов. «У нас ум за разом зашел, Николас». И потом, ведь догадаться-то и раньше нетрудно было. Знаете, настоящие актеры в жизни, как правило, люди недалекие и легкомысленные. А Морис, помню, Джун выразила ему свое возмущение. С чего он взял, что, имея тугую мошну, может людей себе в пользование покупать? Тут он в первый и в последний раз чуть не взорвался. Видно, она наступила ему на мозоль. Долго, без всякой позы, жаловался, что стыдится своего богатства. что единственная его страсть — открывать новое, умножать знания человеческое, что единственная его мечта — воплотить в жизнь давно задуманное. И это не самодурство, не дикая прихоть. Чем дольше он рассуждал, тем увереннее себя чувствовал. Под конец даже приказал Джун не перебивать. «Вы не спрашивали, в чем заключается его замысел?» Ха, «Еще как спрашивали». Но он прибег к дежурной отговорке. «Если он нам скажет, пострадает чистота эксперимента». И вот точные слова. вывёл на нас целый ворох метафор. В некотором роде этот диалог можно рассматривать как парадоксальное развитие идей Таниславского. Вызываешь к жизни миры гораздо более реальные, чем мир существующий. Вам предстояло брести на зов таинственного голоса. Нет, многие голосов, сквозь чаще равноправных вероятностей, которые и сами не сознают, ведь эти вероятности мыс Джун. В чем смысл их равноправия? Другая параллель: пьеса, но без драматурга и зрителей, только актеры. Но в итоге мы узнаем смысл. Он сразу это пообещал, и я узнаю. Ему верно не терпится услышать, о чем вы в глубине души думаете, что чувствуете. Вы же центральная фигура, главный кролик. В тот раз он очевидно взял над вами верх. Мы с Джун проговорили всю ночь. «Никак не могли решить, уезжаем мы или остаёмся». Наконец она придумала устроить ему маленькое испытание. Утром мы спустились на виллу и заявили, что хотим домой, как можно скорее. «Он нас уламывал, уламывал. Всё бестолку». «Что ж, — говорит, — вызову из Напфлеона яхту и отвезу вас в Афины». «Нет, — отвечаем. — Сегодня, сейчас. Мы ещё успеем на афинский пароход». «И он отпустил вас?» Мы собрали вещички, он погрузил нас и чемоданы в лодку и повез на тот берег. Молчал как рыба, ни слова не проронил. А у меня одно в голове: прощай, солнце, прощай, Греция, снова в Лондоне тухнуть. До парохода оставалось ярдов сто. Мы с Джоном переглянулись и не устояли. Кивнула. Денег он с вас назад не требовал. Нет, это нас совсем до канала. Но как же он обрадовался! И не упрекнул ни разу. Вздохнула. Теперь говорит ясно, что я сделал правильный выбор. Я все ждал, что она упомянет о прошлом. Я-то наверняка знал. Кончис уже, по крайней мере, три лета подряд воплощает в жизнь давно задуманное. В чем бы оно ни состояло. Знал, но помалкивал. Кажется, Жюли ощутила мой скептицизм. Этот вчерашний рассказ про Сейдваре. По-моему, там был ключ к разгадке. Запретный эпизод судьбы. Ничего не принимай на веру, ни о чем не суди окончательно. Он и тут пробует утвердить эти принципы, а себе отводит роль Господа Бога. Но не из гордыни же, из научного интереса, как один из вариантов, дополнительный раздражитель для нас и не просто Бога, а различных божеств. Он утверждает, что в жизни все зависит от случая, но нельзя же совместить в одном лице понятие божества и случайности. Наверное, он как раз и хочет, чтобы мы это поняли. И добавила.